Раньше прислужники за столом одевались в далматики наподобие левитов, прислуживающих при богослужении, но только были подпоясаны. Ныне же они имеют различные платья, называемые терлик, тяжелые от драгоценных камней и жемчугов. долматики и терлики — длинные просторные одежды. Государь обедает иногда три или четыре часа. В первое мое посольство мы обедали даже вплоть до первого часа ночи ибо, как на совещании о сомнительных делах, они тратят часто целый день и расходятся только тогда, когда зрело обсудят, решат дело, точно так же и на пиршество или попойки они употребляют иногда целый день и, наконец, расходятся только с наступлением тьмы. Государь часто чтит пирующих и кушаньями, и напитками. После обеда он не занимается никакими более важными делами. Мало того, по окончании обеда он обычно говорит послам, «Теперь ступайте». После отпуска послов те самые, которые сопровождали их во дворец, снова отводят их обратно в гостиницы, говоря, что они имеют поручение остаться там и повеселить послов. Приносят серебряные чаши и много сосудов, каждый с определенным напитком, и все стараются о том, чтобы сделать послов пьяными. А они прекрасно умеют приглашать людей к попойке. И когда у них нет другого повода к выпивке, Они начинают, наконец, пить за здоровье цесаря, брата, его государя, и напоследок за благополучие тех, кто, по их мнению, обладает каким-нибудь достоинством и почетом. В первое посольство, когда по окончании дел государь отпускал меня после обеда, на который я был позван, ибо у них в обычае угощать обедом как отъезжающих, так и пребывающих послов, он встал и, стоя у стола, велел подать себе чашу со словами «Сигизмунд». Я хочу выпить эту чашу в знак любви, которую питаю к брату нашему Максимилиану, избранному римскому императору и наивысшему королю, и за его здоровье. Ее выпьешь и ты, и все другие по порядку, чтобы ты видел нашу любовь к брату нашему Максимилиану и прочее, и изложил ему, что ты видел. Затем он подает мне чашу и говорит, выпей за здоровье брата нашего Максимилиана, избранного римского императора и наивысшего короля. Он подавал ее и всем другим участникам обеда, или стоявшим там по какому-либо иному случаю, и каждому говорил те же самые слова. Получив чаши, мы отступали немного назад и, преклонив голову перед государем, выпивали. По окончании этого он призывает меня к себе, протягивает руку и говорит «теперь ступай». Кроме того, у государя есть обыкновение по рассмотрении и решений некоторой части дел — с послами, приглашать их на охоту и забаву. Вблизи Москвы есть место, поросшее кустарниками и очень удобное для зайцев. В нем, как будто в зайчьем питомнике, разводится великое множество зайцев, причем под страхом величайшего наказания никто не дерзает их ловить, а также рубить там кустарники. Огромное количество зайцев разводит государь также в звериных загонах и других местах. И всякий раз, как он пожелает насладиться такой забавой, Он велит свозить зайцев из различных местностей, ибо чем больше он поймает зайцев, тем с большим, по его мнению, забавой и почетом прикончил он дело. Точно так же, когда он прибудет на поле, то отправляет за послами некоторых из своих советников вместе с некоторыми придворными или рыцарями, и велит им проводить к нему послов. Когда их приведут, и они станут приближаться к государю, то... Принуждены, бывают, по внушению советников, сойти с коней и сделать государю несколько шагов пешком. Точно таким же образом провожали на охоту к нему и нас, и он ласково принял нас, причем сидел на разукрашенном коне, одет был в блестящее одеяние, без рукавиц, но с покрытой головою. Он протянул нам голую руку и стал говорить через толмача, «Мы выехали для своей забавы и позвали вас принять участие в нашей забаве и получить от этого какое-нибудь удовольствие, поэтому садитесь на коней и следуйте за нами». Головным убором его служил так называемый у них колпак. Этот колпак с обеих сторон и сзади и спереди имел как бы ожерелье, из которых золотые пластинки направлялись ввысь, наподобие перьев, изгибаясь, развивались вверх и вниз. Платье его было наподобие терляка и расшито золотыми нитями. На поясе, по обычаю их родины, висели у него два продолговатых ножа и также продолговатый кинжал. На спине под поясом он имел особый вид оружия, напоминающий древнеримский цест. Этим оружием они обычно пользуются на войне. Это палка, несколько длиннее локтя, который прибит кожаный ремень длиной в две пяди. На краю ремня находится или железная, или медная булава в виде какого-то обрубка. Но у государя этот обрубок был со всех сторон украшен золотом. С правого боку его ехал изгнанный казанский царь Татарин по имени Шигалей, а с левого два молодых князя. Один из них держал в правой руке секиру из слоновой кости, называемую имя топором имеющую почти такой же вид, как изображаемый на венгерских золотых. У другого же была булава, также подобная венгерской, которую они называют шестопером, то есть имеющую шесть перьев. Царь Шигалей был опоясан двойным колчаном. В одном были спрятаны стрелы, а в другом, так сказать, заключен лук. В поле находилось более трехсот всадников, Когда мы таким образом подвигались по полю, то государь несколько раз повелевал нам останавливаться то на одном, то на другом месте и иногда ближе подъезжать к нему. Затем, когда нас припроводили на место охоты, государь обратился к нам, говоря, что всякий раз, как он находится на охоте и забаве своей, у них существует обыкновение, по которому сам он и другие знатные люди собственноручно ведут охотничьих собак. То же самое советовал он сделать и нам. Затем он приставил каждому из нас двух людей, каждый из которых вел собаку, чтобы мы пользовались ими для своей забавы. На это мы отвечали, что с благодарностью принимаем настоящую его милость и что тот же самый обычай существует и у наших земляков. К оговорке же этой он прибег потому, что собака считается у них животным нечистым и касаться ее голой рукой позорно. Меж тем в длинном ряду стояли почти сто человек, половина которых была одета в черный, другая — в желтый цвет. Невдалеке от них остановились все другие всадники, препятствуя зайцам перебегать по той дороге и ускользать. Вначале никому не дозволялось спустить охотничью собаку, кроме царя Шиголея и нас. Государь первый закричал охотнику, повелевая начинать тот немедленно самым быстрым бегом мчится на коня к прочим охотникам, число которых было велико. Вслед затем они кричат все в один голос и спускают меделянских и исчейных собак. И подлинно. Весьма приятно было слышать столько собак с их весьма разнообразным лаем. У государя имеется огромное множество собак, и притом отличных. Одни по имени курцы употребляются только для травли зайцев, очень красивые, с мохнатыми хвостами и ушами, вообще смелые, но непригодные к преследованию и бегу на более дальние расстояния. Когда появляется заяц, то выпускают трех, четырех, пять или более собак, и те отовсюду нападают на него. Когда собаки схватят зайца, то охотники поднимают крик и громко рукоплещут, как если бы был пойман большой зверь. И если иногда зайцы выбегают не слишком скоро, то государь обычно тотчас же зовет кого-нибудь, кого он заметит среди кустарников, с зайцем в мешке и кричит «Гуй-гуй!». Этим возгласом он указывает, что надлежит выпустить зайца. Поэтому иногда зайцы выходят как будто сонные и прыгают среди собак, словно козлята и ягнята с дистат. Чья собака поймает больше, тот считается в тот день как бы совершившим выдающийся воинский подвиг. Равным образом сам государь открыто приветствует посла, собака которого схватила большее количество зайцев. Наконец, по окончании охоты, все собрались и снесли вместе зайцев. Затем их стали считать, а всего насчитано было 300. Там были тогда лошади государя, но не в очень большом количестве и недостаточно красивые. Ибо когда я участвовал в подобной забаве в первое посольство, я видел лошадей гораздо больше и красивее, в особенности из той породы, которую мы называем турецкими, а они аргамаками. Было там также очень большое количество соколов, белого и пунцового цветов, и отличавшихся своей величиною. При помощи их они обычно охотятся на лебедей, журавлей и других тому подобных птиц. Кречеты, правда, птицы очень дерзкие, но они не настолько ужасны и нападают не так страшно, чтобы другие птицы, хотя бы даже и хищные, падали и издыхали при их полете или виде, как баснословил бы некто, писавший о двух сарматиях. Правда, непосредственным опытом дознано, что если кто охотится с ястребом, коршуном или другими птицами из породы соколов, и меж тем прилетит кречет, полет которого они тотчас чувствуют издали, то сокол отнюдь не преследуют далее добычи, но в страхе останавливаются. Достойные доверия и именитые мужи сообщали нам, что когда кречетов везут из тех стран, где они устраивают гнезда, то их запирают вместе иногда по четыре, по пять или по шесть в особую повозку, нарочито для того устроенную. И подаваемую им пищу эти птицы принимают, соблюдая некий определенный порядок старшинства. Неизвестно, делают ли они это на разумном основании, или в силу дарованных им природных свойств, или по каким другим соображениям. Кроме того, насколько враждебно нападают кречеты на других птиц, и насколько они хищны, тем ручнее оказываются они в своей среде и отнюдь не терзают друг друга взаимными укусами. Они никогда не моются водою, подобно прочим птицам, но употребляют один только песок, при помощи которого вытряхивают в шеи. Холод любят до такой степени, что обычно стоят или на льду, или на камне. Но возвращаюсь к начатому. С охоты государь отправился к одной деревянной башне, отстоящей от Москвы, на пять тысяч шагов. Там разбиты были несколько шатров. Первый — великий, обширный, наподобие дома, для государя. Второй — для царя Шиголея. Третий — для нас. Затем другие — для других лиц и вещей. Когда нас проводили туда по чину, и равным образом государь вошел в свой шатер, он переменил платье и тотчас позвал нас к себе. При нашем появлении он сидел на седалище из слоновой кости. С правой стороны его был царь Шеголей, а мы сели напротив, на месте и в другое время назначенном для послов, когда их выслушивают или ведут с ними переговоры о делах. Ниже царя сидели известные князья и советники, а с левой стороны его младшие князья, которым государь выражает особое благоволение и милость. Итак, когда все расселись по местам, нам прежде всего поставили варенье, как они называют, из кишница, аниса и миндалей, а затем орехи, миндаль и целую пирамиду сахару. Служители держали это и подавали государю, царю и нам, преклонив колено. Равным образом, по обычаю, давали и напитки, и государь изъявлял свою милость, как он обычно делает это на обедах. В первое мое посольство мы на том месте и обедали, и когда среди обеда шатер случайно пошатнулся и упал на землю хлеб, который они именуют хлебом Пресвятой Девы, и который они обычно чтут и даже вкушают, как бы до известной степени, священный, храня его наконец, вообще в жилищах с почетом и на более возвышенном месте, то государь и все другие были весьма сильно поражены этим случаем и стояли в ужасе. Тогда немедленно позван был священник и с величайшим тщанием и благоговением стал собирать этот хлеб из травы. По окончании небольшого угощения и после принятия напитков, которые предложил нам государь, он отпустил нас со словами «Теперь ступайте». После отпуска нас почетом проводили до самых наших гостиниц. Есть у государя и другой род забавы, на который, как я узнал, он обычно приглашает других послов. Откармливают медведей, посаженных в некоем весьма обширном и нарочито для того устроенном доме. В этом помещении государь, взяв с собой послов, обычно устраивает игры. У него есть несколько людей самого низкого звания, которые по приказу и на глазах государя приступают с деревянными вилами к медведям и вызывают их на бой. Наконец они сходятся, и если случайно раздразненные и разъяренные медведи поцарапают их, то эти люди бегут государю с криком «Государь, вот мы ранены!» На это государь отвечает «Уходите, я окажу вам милость». Затем он велит лечить их и, кроме того, выдать им платье и несколько мер хлеба. А когда надлежало уже нас отправить и отпустить, то нас, как и ранее, с почетом пригласили к обеду и проводили во дворец. Кроме того, обоим нам пожаловано было почетное платье, подбитое с собой мехами. Когда мы облеклись в него и вошли в покой государя, то маршал тотчас стал говорить по чину от имени нас обоих. Великий государь, Леонард и потом Сигизмунд, бьет челом на великой твоей милости, то есть приносит благодарность за полученный дар. К почетному платью государь присоединил по два сорока собольных мехов, а горностаевых по 300 и беличьих по 1500. В первое посольство он прибавил мне повозку или сани с превосходной лошадью, белым медвежьим мехом и другим удобным покрывалом. Наконец он дал мне много кусков рыб, белуги, осетра и стерляди, вяленных на воздухе, но посоленных, и отпустил меня весьма ласково. Что же касается остальных обрядов, которые применяет государь при отпуске послов, а равно и того, как принимают послов, въехавшие в границы его владения, и как обращаются с ними после их отпуска, когда они снова возвращаются к границам, и как их содержат, Я подробно объяснил выше при описании отпуска литовских послов. Впрочем, так как цесарь Карл и брат его Фердинанд, эрцгерцог австрийский, послали нас для переговоров о вечном мире, или, по крайней мере, о заключении перемирия между государем московским и королем польским, то я считаю нужным присоединить те обряды, которые были тогда в употреблении у государя Московии при утверждении перемирия. Итак, по заключении перемирия с королем польским Сигизмундом и по приведении договора в надлежащий вид, нас позвали во дворец государя. Нас проводили в некий покой, где находились уже литовские послы. Туда являются также и советники государевы, которые заключили перемирие вместе с нами и, обратив свою речь к литовцам, произносят слова следующего содержания. Подлинно государь наш, в знак особой милости и просьбы великих государей, желал заключить с королем вашим Сигизмундом вечный мир. Но раз он не может ныне состояться ни на каких условиях, то государь, по увещанию тех же государей, пожелал заключить перемирие. Для установления и законного утверждения его государь повелел позвать вас сюда и пожелал вашего здесь присутствия». Кроме того, они держали приготовленную грамоту, которую государь собирался отправить королю польскому. Грамота эта снабжена была привешенной к ней печатью, небольшой и красной. На передней стороне этой печати было изображение ногого человека, сидящего на коне без седла и поражающего копьем дракона. На задней же стороне виден был двуглавый орел, обе головы которого были в венцах. Кроме того, у них была перемирная грамота, составленная по определенному чину. Подобную ей и по такому же точной образцу, только с изменением имен и титулов, король, в свою очередь, должен был послать государю. В ней не было совершенно никаких изменений, за исключением следующей заключительной статьи, присоединенной к концу грамоты. «Мы Петр гиска Палатин Полоцкий и воевода Драгичинский» и Михаил Богуш-Богутинович, казначей Великого княжества Литовского, и воевода Ставининский-Каменецкий, послы короля польского и Великого князя Литовского, свидетельствуем и от его имени, и даже поцеловали изображение креста, и обязались, а именно в том, что и король наш подтвердит равным образом эту грамоту целованием креста. Для вящей верности сего дела мы снабдили эту грамоту нашими печатями итак когда мы это прослушали и увидели, нас всех вместе зовут государю. Когда мы вошли к нему, тон то тотчас повелел нам сесть на определенном месте и стал говорить в следующих словах. «Йоанн Франц, граф Леонард Сигизмунд. Вы убеждали нас от имени папы Климента VII, брата нашего Карла и его брата Фердинанда, заключить вечный мир с Сигизмундом королем польским. Но так как мы не могли никоим образом свершить его на выгодных для обеих сторон условиях, то вы просили, чтобы мы, по крайней мере, постановили перемирие. Его-то мы и совершаем, и принимаем ныне по нашей любви к вашим государям. Мы желаем, чтобы вы находились при том, как мы по этому поводу оказываем нашу справедливость королю и подтверждаем перемирие, дабы вы могли донести вашим государям, что вы присутствовали при свершении и уже законном скреплении перемирия, видели это, и что мы сделали все это по любви к ним. По окончании этой речи он призывает советника Михаила Георгиевича и велит ему взять со стены напротив позолоченный крест, висевший на шелковом шнурке. Советник тотчас взял чистое полотенце, лежавшее на рукомойном кувшине, поставленном в тазу, достал с великим благоговением крест и держал его в правой руке. Равным образом секретарь держал обеими руками сложенные перемирные грамоты, и при том так, что грамота литовцев, подложенной под другую, выдавалась настолько, поскольку могла быть видна заключительная статья, которая содержала обязательства литовцев. Лишь только Михаил положил на эти грамоты правую руку, которую он держал крест, как государь встал и, обратя свою беседу к литовским послам, в длинной речи стал излагать им что он не уклонялся от мира в знак особой просьбы и увещания столь великих государей, послы которых, как видят литовцы, присланы к нему с этой именно целью, если бы этот мир мог свершиться на каких-либо выгодных для него условиях. И раз он не может заключить с их королем вечного мира, то во внимание к ходатайству присутствующих здесь послов Он в силу грамоты, причем он указал пальцем на грамоту, заключил с ними пятилетнее перемирие. «Будем соблюдать его», — прибавил он, — «пока угодно будет Богу, и будем оказывать нашу справедливость брату нашему, королю Сигизмунду, под тем, однако, условием, чтобы король дал нам одинаковую во всем грамоту, написанную по тому же самому образцу» и утвердил ее в присутствии наших послов, чтобы он оказал нам свою справедливость и, наконец, озаботился переслать эту грамоту к нам через наших послов. Меж тем вы также обяжетесь, клятываю, что ваш король исполнит и соблюдет все это, и каждая в отдельности. Потом он взирает на крест и трижды сеняет себя знамением креста. Столько же раз!» наклоняя голову и опуская руку почти до земли. Затем, подойдя ближе и шевеля губами, как будто бы он произносил молитву, он вытирает уста полотенцем и, поцеловав, наконец, крест, прикасается к нему сперва челом, а потом тем и другим глазом. Отступив назад, он снова осеняет себя крестом, наклоняя голову. После этого он предлагал литовцам подойти и сделать то же самое. Прежде чем послы исполнили это, один из них по имени Богуш, русской по вере, читал запись, которой они давали обязательства. Запись эта была составлена и сочинена очень многословно, но не содержала, однако, ничего или очень мало сверхвысказанных вышемыслей. Каждое слово Богуша повторял его товарищ Петр, который был римской верой. Равным образом толмач государя передавал то же самое слово в слово и нам. Затем, по прочтении и переводе записи, Петр и Богуш целуют по порядку тот же самый крест, причем государь стоял. По окончании этого государь стал, сидя, говорить в следующих словах. «Вы видели, что по особой просьбе Климента, Карла и Фердинанда, мы оказали нашу справедливость брату нашему Сигизмунду, королю польскому. Итак, скажите вашим государям» ты, Иоанн Франц, папе, ты, граф Леонард Карлу, и ты, Сигизмунд Фердинанду, что мы сделали это по любви к ним, и чтобы христианская кровь не проливалась во взаимных войнах. Когда он высказал это в длинной речи с прибавкой обычных титулов, то мы, в свою очередь, принесли ему благодарность за его особое уважение к нашим государям и обещали с отчаянием исполнить его поручение. Затем он призывает к себе двух из своих главных советников и секретарей и указывает литовцам, что эти люди уже назначены послами к королю польскому. Наконец, по его приказу принесено было много чаш, он собственноручно подавал их нам, литовцам, и даже всем и каждому, как из наших, так и из литовских дворян. Наконец, назвав поименно литовских послов, он сказал им, «Вы изложите брату нашему, королю Сигизмунду, о том, что мы ныне сделали и что вы узнали в другое время от наших советников». Сказав это, он встал и прибавил еще, «Петр, и ты богуш! Вы поклонитесь от нашего имени», при этом он слегка шевельнул головою, «брату нашему Сигизмунду, королю польскому и великому князю литовскому». Вслед за тем он сел, подозвал того и другого из них, и протянув по порядку правую руку им и даже дворянам их сказал им теперь вступайте и таким образом отпустил их